Глава двадцатая. Шпионские игры. «Если я иду вперед, идите за мной. Если я отступлю, убейте меня. Если я умру, отомстите за меня». Бенита Муссолини. 7 августа 1931 года. Константинополь. «Вызывали, Ваше Величество?» — спросил Деникин, входя в кабинет. «Да, что там с докладом о нашей провокации?» «Точных данных нет. Охрана скрывает все факты произошедшего». Но, судя по слухам, Борман сломал ключицу и запястье, а вот у Гиммлера переломы обеих ног. Судя по всему, переломы сложные, в двух или трех местах со смещением. Стало известно о похищении нашего специалиста из Швейцарии по аппаратам для сращивания костей. Точно, кто похитил, мы не знаем, но косвенные признаки указывают на немцев. Скорее всего, Гиммлеру потребуется операция. Ну что же, это не тот результат, которого мы добивались, но нас это тоже устроит. Что происходит на фронтах в России? Напор войск заметно упал, но они продолжают усиленно рваться вперед. Польский котел все-таки замкнулся. В окружении оказались почти 300 тысяч солдат с техникой и вооружением. Но быстро разбить их не удастся, там сейчас самые боеспособные части. На северном направлении противник подошел к реке Луга, где встретил ожесточенное сопротивление. На южном с большими потерями взята Одесса, и враг подошел к Херсону, Возникла реальная угроза Крыму. В связи с этим новые аэродромы для снабжения и порты мы переносим на Таманский полуостров. На Дальнем Востоке японские войска продолжают контролировать участок, на котором прорвали оборону и перерезали Транссибирскую магистраль. Второй фронт существенно ограничивает возможности Москвы по восполнению своих потерь. Но на этом достижения японской армии заканчиваются. Копытка прорвать оборону в районе Владивостока – обернулась провалом и большими потерями с их стороны. В Китае и Маньчжурии много недовольных политикой японских властей и постоянно вспыхивают восстания, которые они подавляют с особой жестокостью. Отдельно хочу отметить состояние других союзников Германии по коалиции. После передачи большого количества противотанковых ружей и орудий калибром 47 мм, потери в бронетехнике и легких танках стали катастрофическими. При выходе к Херсону в строю осталось не более 20% бронетехники. В авиации пока преимущество за Германией. В России ощущается острая нехватка самолетов и толковых пилотов. Потери в воздушных боях очень большие, но и для немецкой стороны они не проходят бесследно. Российская Федерация запросила еще большую партию авиационных двигателей. У нас вроде один из заводов заканчивает реконструкцию. Как быстро мы сможем наладить производство одной из моделей их самолета? За месяц должны успеть. Вы хотите строить не наши самолеты, а их модели? Да, так будет нам выгоднее. Все равно в среднем самолет живет 2-3 боя, поставлять высокотехнологичные нет смысла. Запросите также у них на обучение пилотов, которые пройдут нашу летную школу по ускоренному варианту. Набирайте сразу с запасом, так как обучение у нас будет не быстрым, хоть и по ускоренной программе. Наши выпускники должны отличаться от остальных пилотов, и самолеты им мы тоже немного доработаем. Первый набор должен быть 500 пилотов и они отправятся на фронт в ноябре. Второй набор должен быть не менее двух тысяч курсантов, способных по здоровью к управлению самолетами. Их выпуск должен быть не позднее 10 декабря, к моменту часа Х, когда мы начнем выполнять мой план. Если все пройдет удачно, то две тысячи истребителей должны будут вычистить все небо для наших бомбардировщиков. Но откуда мы возьмем столько? Наши мощности не позволяют это сделать, — возмутился Деникин. «Расширяйте производство!» Людей у вас достаточно, станки берите из резерва. Регион достаточно теплый, поэтому стройте ангары и стентов по новой технологии. Это позволит сократить время на запуск производства. Делайте, что хотите, но к 10 декабря, помимо 500 штук, должны быть готовы еще 2000. Это не считая тех, что изготавливаются по нашему государственному заказу. Даже если мы не сможем перейти в наступление в декабре, то точно остановим продвижение немцев одновременно с этим откроем второй фронт со стороны Балтийского моря и со стороны Малороссии, сходящимися ударами в сторону Варшавы, Надеюсь, к тому времени ее еще не успеют взять. Евреи ее неплохо укрепили, ведь прекрасно понимают, чем им грозит взятие города. Теперь поговорим о вашей новой миссии, сказал я. «Моей миссии? Вы должны будете проработать операцию по устранению Муссолини, ответил я. Но его охраняют не хуже фюрера, и все охранники безоговорочно верят в него. «Как нам его устранить?» спросил Деникин. «Устранят его немцы, а мы просто их спровоцируем. Вы отправитесь в Италию, где проведете встречу с новым папой. Я передам ему письмо, в котором будет просьба организовать вашу встречу с Муссолини на территории Ватикана. Там вы предложите ему торговый договор, а также договор на сотрудничество в оборонной сфере. Там будет прописано, что мы признаем суверенитет Италии, и в случае победы над Германией не будем свергать режим Муссолини, а признаем его. Также вы передадите секретную папку с немецким планом ОСТ, немного доработанным, в котором будут указаны нации, подлежащие уничтожению или использующиеся в качестве рабов. Итальянцы будут именно как обслуга при немцах, без права на суверенитет, а земли их должны быть переданы немцам, отличившимся в сражениях. Позже копии этого плана ОСТ через католическую церковь Нужно распространить по всем союзным государствам немецкого союза, включая Японию. Нужно начать подрыв их союза изнутри. Понятно, что в открытую никто не станет выступать против Германии. Но вот сократить поставки, сорвать мобилизацию – это поможет. После ваших переговоров мы направим несколько торговых судов в Италию, что вызовет интерес Германии. Тем более у нас есть возможность донести ее руководству нашу версию встречи и указать, что инициатором была Италия. Уверен, что после получения информации о предательстве Муссолини, его захотят устранить. Задача нашей агентуры в Италии – узнать об этом раньше и предупредить Муссолини об этом. Тогда начало разрыва отношений будет не остановить. Если немцы не рискнут его устранить, вам нужно организовать покушение самостоятельно с помощью нашего агента в немецкой разведке. Приказ о проведении акции должен быть подписан руководством Абвера. Подпись, конечно, будет фальшивая, но это будет уже неважно. Нужно устранить Канариса, так как он связующее звено между Германией и Англией. Нужно подкинуть сведения, что это проект английской разведки и договоренности, достигнутые между странами, только отсрочка для подготовки полноценного удара в сердце Германии. План операции по этим мероприятиям должен быть у меня уже завтра на согласовании. Мы проработаем отдельные детали. В Ватикан я уже отправил просьбу о встрече, и они дали свое согласие на нее. Теперь об операции по пресечению торговых поставок из Северной Америки. У нас есть две подводные лодки дальнего плавания. Нужно отправить их на проведение рейдов вдоль восточного побережья Северной Америки. Задача будет топить корабли, отправляющиеся из их портов в Германию и Англию. Это желательно делать прямо в порту или в прибрежной зоне, так как нужно посеять страх в капитанов кораблей и их владельцев. В Финляндию нужно отправить нашего человека с планом зимней операции. Их целью будет подготовка к высадке в Кёнигсберге и удержание этого плацдарма в течение четырех месяцев. Они отвлекут все поступающие на фронт резервы на себя, что даст возможность провести зимнюю операцию. Ну а дальше мы начнем бомбить узловые станции, заводы, производства, аэродромы и укрепления. К весне нужно выйти к старым границам и приступить к ликвидации немецкой группировки войск на их территории. Помимо этого нужно провести работу с Норвегией, Швецией, Бельгией и Нидерландами. Они должны будут начать освобождение Дании и расширение платформа в сторону Берлина. Это все должно существенно понизить боевую мощь немецких войск и их союзников. Ну и, конечно, нужно начинать серьезную агитационную работу среди стран союзников немецкой коалиции. Японию придется на время оставить в покое, так как сразу на два разных фронта сражаться не получится. Достаточно будет просто сдерживать их войска и не дать распространяться в азиатском регионе. Пока на этом остановимся. Что там по моему запросу? Группа собрана и находится в демонстрационном зале. Там присутствуют Королев, Вернер фон Браун, Вилли Лей, Герман Оберт, Яков Перельман и, конечно, Циолковский со своим прибором для усиления звука. Все они представили свои проекты по вашей теме. Они уже час ожидают вас, сказал Деникин. Тогда не будем их заставлять ждать еще больше. Если у вас будут вопросы по поставленным мною задачам, приходите, обсудим. В этой папке все необходимые уточнения и последовательность действий, сказал я, вставая и передавая ему папку с грифом «Совершенно секретно». В зале с большим количеством стендов и различных выставочных экземпляров шли оживленные дебаты на немецком и русском языках одновременно. Перед собравшимися были две доски, которые были полностью исписаны физическими и математическими символами. «Господа, мы вам не помешаем», — поинтересовался я, входя и направляясь в центр зала, где стоял круглый стол со стульями. Обсуждение сразу прекратилось, и все расселись на своих местах. «Я просил вас принести ваши работы по ракетостроению в короткой и понятной форме для того, чтобы ознакомиться с ними. Надеюсь, в ваших записях я разберусь», — сказал я и, протянув руку, выбрал первую папку, подписанную фамилией Королёв. Просмотрел я ее очень быстро после чего взял следующую, и так все пять папок, отложив папку Циолковского в сторону. Там были достойные идеи, но и много ненужного мусора. Господа, я хочу объявить, что мы создаем новое бюро ракетостроения для вывода человека за пределы планеты Земля в открытый космос и возврат его обратно. Константин Эдуардович назначается руководителем этого проекта, и он готов принять вас в свою команду. Срок на реализацию первого этапа программы вам отводится 8 лет. Для успешного ее выполнения вам нужно будет построить ракету, которая выведет на малую орбиту в 100 километров жилой модуль с двумя собаками на борту. Программа будет засекречена, и покинуть ее после того, как вы к ней приступите, будет нельзя. Но зато и цель поставлена очень значимая для всего человечества. Второй целью будет вывод на орбиту модуля с человеком внутри. Третьим этапом строительство на орбите космической станции. Ну а после этого мы займемся освоением Луны и других объектов в Солнечной системе. С Константином Эдуардовичем мы уже отработали несколько вариантов строительства ракет, и он уже сумел провести множество пробных пусков, разработал концепцию нашей программы ракетостроения и развития на многие годы. «Теперь нужны люди, которые воплотят в жизнь все наши задумки. И для начала вы должны подтвердить свое согласие на участие в этом проекте и подписать необходимые документы», сказал я, выкладывая из папки «пять договоров», где в довольно простой форме были описаны условия работы. Пока приглашенные внимательно и тщательно изучали договор, я решил немного пояснить. «Эти договоры – как мера гарантии наших разработок. Мы уже достигли существенного прогресса в ракетостроении и опередили многие страны на десятки лет, а может и на полвека. Всем участникам проекта будут предоставлены лучшие условия жизни, в том числе и для членов их семей. Работы будут проводиться в закрытом городке» где для вас будет все необходимое, а условия жизни в этом городке будут лучшими на планете. Вы сможете покидать город и отдыхать на специальных базах отдыха, расположенных в разных концах страны. Позвольте узнать, а как быть с финансированием проектов? На что можно рассчитывать?» – спросил меня Королев. До этого года на программу выделялось по 25 миллионов рублей в год. Теперь финансирование будет увеличено в 10 раз и составит 200 миллионов рублей в год. Это будет включать строительство инфраструктуры и заводов по производству необходимых ракет и оборудования. Более подробно о программе и наших возможностях я смогу рассказать только после того, как вы подпишете документы, так как эти сведения являются не просто секретными, а сверхсекретными, — ответил я. Через пять минут я уже убирал в папку пять подписанных заявлений, а Циолковский, выйдя к доске, начал рассказывать о наших успехах в ракетостроении. Мои знания о типах ракетных двигателей, модульности ракет, примерный состав топлива для разных ракет и много побочной информации позволили существенно упростить ход исследований. Моя кома, конечно, существенно снизила темпы разработок, я не мог вносить свои подсказки. Но средства выделялись стабильно, и работа продвигалась, пусть и без больших прорывов, но достаточно успешно. Уже были разработаны новые ракеты для систем залпового огня, средней и большой дальности. Недавно был проведен успешный пуск ракеты на высоту в 60 километров и успешно сброшен модуль, имитирующий обитаемую капсулу для собак. Сейчас на основании этой ракеты шли испытания первых управляемых ракет дальностью до 100 километров, способных поражать скопление живой силы противника за счет сбрасывания в воздухе модуля с косетными бомбами. Их планировалось применить во время зимнего наступления. Также шли испытания управляемой ракеты повышенной мощности для уничтожения кораблей противника. Дальность полета ее составляла всего 60 километров, но зато увеличенный заряд позволял наносить существенный вред бронированным кораблям, а транспортные корабли мог топить с одного попадания. Все эти разработки велись в строжайшей секретности. Я после выздоровления принял их испытания на полигоне и дал команду к массовому производству большой партии ракетных двигателей – которые были признаны успешными. Теперь нужно дождаться отработки остальных систем ракеты и запускать их в производство. Данные люди смогут реализовать мои планы по развитию космической программы. Это первый шаг к будущей безопасности моей Родины. После этой встречи мне предстоит общение с учеными по ядерной программе. Если все пойдет как надо, то ядерный щит будет готов лет через 15-20. Но это в том случае, если удастся провернуть задуманное в России.